Глава 20. До дома Фриса было три мили, и они поехали туда в старом форте. По обеим сторонам дороги, ствол к стволу, возвышались огромные деревья с густым подлеском из папоротников и лиан. Джунгли подступали к самому городку. Там и тут виднелись жалкие лачуги. На верандах лежали оборванные малайцы, вялые дети играли среди свиней под сваями. Было знойно и влажно. Поместье Фриса принадлежало раньше голландскому купцу. В него вели массивные лепные ворота с красивым узором, но лепнина во многих местах обвалилась. На дощечке над Дарке было имя Бюргера и дата постройки. Они свернули на грунтовую дорогу и затряслись по рытвенам, буграм и выбоинам, пока не подъехали к бунгало. Это было большое квадратное строение не на сваях, а на каменном фундаменте, с крышей из пальмовых листьев, окруженное запущенным садом. Автомобиль подкатил к дому, шофер Малаец энергично нажал несколько раз на клаксон, в дверях показался какой-то человек и помахал им рукой. Это был Фрис. Он дожидался их на верхней ступеньке лестницы, ведущей на веранду, и когда они поднялись, Эрик представил их по именам, пожал всем по очереди руку. «Рад вас видеть! Не видал британцев больше года! Заходите и проботите горло!» Это был высокий, очень толстый человек с седыми волосами и маленькими седыми усиками. Он уже начал лысеть, и лоб поражал своей внушительностью. На лоснящемся от пота красном лице не было заметно морщин, так что на первый взгляд он казался моложавым. Во рту спереди болтался длинный желтый зуб. Казалось, стоит его как следует дернуть, и он выпадет. Одет Фрис был в парусиновые шорты и распахнутую на груди тенниску. При ходьбе он заметно хромал. Хозяин провел их в очень большую комнату, служившую одновременно гостиной и столовой. Стены украшало малайское оружие, висели оленьи рога и рогачи прачного тапира, на полу лежали тигровые шкуры, у которых был несколько потертый и обветшалый вид. Когда они вошли, со стула поднялся маленький старичок, и, не трогаясь места, уставился на них. Сморщенный, дряхлый и согнутый в дугу, он казался очень-очень старым. — Это Свон, — сказал Фрис с небрежным кивком. — Он мне в некотором роде родственник, тесть. У старичка были бледные, светло-голубые глазки с красными голыми веками, быстрый взгляд казался хитрым и шкадливым, как у мартышки. Он молча пожал руки трем незнакомцам, затем открыл беззубый рот и обратился к Эрику на непонятном для них языке. «Мистер Своншвед!» — объяснил Эрик. Старик оглядел их одного за другим, в глазах его были подозрительность и плохо скрытая насмешка. «Я уехал с родиной пятьдесят лет назад». «Был помощником капитана на паруснике. Ни разу больше туда не наведывался. Может, статься, поеду в следующем году». «Я сам моряк, сэр», — сказал капитан Николс. Но мистер Свон не проявил к нему никакого интереса. «Кем я только не был в свое время», — продолжал он. «Я был капитаном рыботорговой шхуны». «Умыкали и черномазых», — прервал его капитан Николс. «В старину на этом можно было неплохо заработать». «Я был кузнецом». Был торговцем, плантатором. Нет такого дела, которым бы я не занимался. Меня много раз пытались прикончить. У меня грыжа внутри. Она у меня от раны после стычки с туземцами на Соломоновых островах. Они бросили меня замертво, думали, я сыграю в ящик. У меня была куча денег. Правда, Джордж? Слыхал, что так? Разорился во время великого урагана. Он уничтожил все мои склады. Я все потерял. А мне хоть бы хны. Теперь вот осталась одна эта плантация. Ну и что? На жизнь нам хватает, остальное неважно. У меня было четыре жены, а детей столько, что и не сосчитать». Он говорил высоким, натреснутым голосом, сильным шведским акцентом, и надо было очень внимательно слушать, чтобы его понять. Речь свона текла быстро, словно он отвечал наизусть урок. Закончил он бессмысленным старческим хихиканьем. Казалось, он хотел им сказать, что прошел в своей жизни через все и вся, вздор и чепуха. Он обозревал человеческий рот и его деятельность с далекого расстояния, но не с олимпийских высот. Скорее подглядывал из-за дерева, подпрыгивая на месте, так забавно ему казалось то, что он видел. Малаец принес бутылку виски и сифон с содовой водой. Фрис налил всем по бокалу. «Глоточек виски, Свон?» — предложил он старику. «Зачем ты спрашиваешь меня, Джордж?» дребежащим голосом проговорил тот. — Ты же прекрасно знаешь, что я терпеть его не могу. Ром с водой — это да. Виски погубил Тихий океан. Когда я впервые приехал сюда, никто и в рот не брал виски, только ром. Если бы здесь остались верны рому и парусам, не было бы теперь того, что есть, и близко бы не было. — Мы попали на пути сюда в хорошую болтанку, — заметил капитан Николс, обращаясь к нему, как моряк к моряку. — Болтанку? Теперь они знают, что такое настоящая болтанка. Вы бы посмотрели, какие бури тут бушевали, когда я был молод. Помню, как-то перевозил я на шхуни шайку дикарей из гибридских островов на Самоа и нас настиг кураган. Я велел им прыгать за борт, да побыстрее, и вышел в открытое море. Мы потеряли паруса, мы потеряли грот-мачту, мы потеряли шлюпки. Болтанка. Уж мне-то можете не говорить о болтанке, молодой человек. — Я не хотел вас обидеть, — улыбнулся капитан Николс, показав свои испорченные мелкие зубы. — А я и не обиделся, — хихикнул старый свон. — Дай ему глоток рома, Джордж. он моряк он не захочет этого твоего вонючего виски. Эрик сказал хозяину, что их новые знакомцы с удовольствием прошлись бы по плантации. — Они никогда не видели, как выращивают мускатный орех, — объяснил он. — Проводи их, Джордж. Двадцать семь акров. «Лучшая земля на острове!» — сказал старик. «Купил ее тридцать лет назад за мешочек жемчуга». Они встали и спустились в сад. Старый свон остался сидеть, нахохлившись, как странная лысая птица над стаканом рома с водой. Сад незаметно перешел в плантацию, вечерний воздух был чист и прохладен как минореты мечети в тысяче одной ночи шахрозады вздымались в небо огромные деревья тропического миндаля, в тени которых рос великолепный мускатный орех, дающий всю прибыль. Подлеска не было, они шли по ковру вянущих листьев. Летали, тяжело шумя крыльями, большие голуби. Сверкая в мягко светящемся воздухе живыми изумрудами, с хриплым криком порхались стайки зеленых попугайчиков. Никогда еще доктору Сондерсу не было так хорошо — Он испытывал ощущение абсолютного душевного и физического благополучия, чувствовал себя освобожденным от телесной оболочки и бесплотным духом. Воображение его, не утомляясь, а лишь испытывая удовольствие, вызывало один образ за другим. Он шел рядом с Фрисом и Шкипером. Фрис объяснял особенности торговли мускатным орехом. Доктор не слушал. Дуновение воздуха доставляло ему почти чувственное блаженство, словно прикосновение мягкой душистой ткани. Эрик и Фред шли на шаг позади. Лучи заходящего солнца пробрались между ветвями величественных миндальных деревьев и зажгли зелень мускатного ореха. Его густая пышная листва сверкала, как начищенная медь. Они двигались по извилистой тропинке, протоптанной за долгие годы сотнями ног, как вдруг перед ними возникла идущая навстречу девушка. Она шла, погруженная в свои мысли, опустив ресницы, и подняла их, только услышав голоса. Девушка остановилась. «Моя дочь», — сказал Фрис. Доктор подумал было, что она остановилась, смутившись при виде чужих, но она продолжала стоять, абсолютно спокойно рассматривая приближающихся мужчин. И вскоре у него возникло ощущение, что она преисполнена... не самоуверенности, нет, но безмятежного равнодушия. На ней не было ничего, кроме саронга из яванского батика с мелким белым узором на коричневом фоне. Саронг обхватывал грудь и доходил лишь до колен. Она была басая. Заметив незнакомцев, она слегка, почти непроизвольно тряхнула головой и провела рукой по длинным волосам, свободно спускающимся по спине. Эта полуулыбка, играющая на ее губах, были единственным знаком того, что она их заметила. Волосы облаком окутывали шею и плечи девушки. Они были очень густые, пепельного оттенка и такие светлые, что если бы не блеск, казались бы седыми. Она невозмутимо ждала, пока они подойдут. Тугой саронг не скрывал ее фигуры. Она была стройная, с узкими мальчишескими бедрами, длинноногая и, на первый взгляд, высокая. Солнце покрыло ее кожу медовым загаром. Как правило, доктора нелегко поддавался чарам женской красоты. Он полагал, что строение женского тела слишком явно указывает на его физиологическую функцию, чтобы доставлять глазу эстетическое наслаждение. Точно так же, как стол должен быть прочным, удобной высоты и просторным, женщина должна быть грудой и широкобедрой, но в обоих случаях на первом плане практичность, а уж потом красота. Можно возразить, что прочный и просторный стол удобной высоты и по-своему красив, но доктор предпочитал говорить, что он прочен, просторен и удобен. Девушка, стоящая перед ними в исполненной ленивой грации позе, Напоминало ему изваяние богини, скрепляющей пеплом, которое он видел в каком-то музее, хотя точно он его представить не мог. Сноска. Пеплом. В Древней Греции и Риме верхняя женская одежда, надеваемая поверх туники. «Греко-римская скульптура», — подумал доктор. В девушке была двусмысленная стройность миниатюрных китайских девушек из цветочных джонок — в обществе которых ему случалось в молодые годы проводить в кантоне немалоприятных минут. То же изящество цветка, а ее белокурые волосы здесь, в тропиках, создавали тоже ощущение экзотики, какое придавало особое очарование маленьким китаянкам. Сноска. Цветочные джонки, джонки, в которых катались с гостями певички из цветочных домиков. В Китае певички выполняют ту же функцию, что в Японии гейши. Она вызвала в его памяти бледные, нежные соцветия свинчатки. «Это друзья Кристосена, сказал Фриз, когда они подошли к ней. Она не протянула руки, лишь милостиво склонила голову, когда сперва доктор Сондерс, затем капитан Николс были представлены ей отцом. Осмотрела обоих быстрым, холодным, оценивающим взглядом. Доктор Сондерс заметил, какие узкие у нее кисти загорелых рук, какие длинные пальцы. Глаза у девушки были голубые. Черты лица правильные и точенные, она была на редкость хороша собой. Я ходила купаться, сказала она. Глаза ее обратились к Эрику, и она улыбнулась ему милой дружеской улыбкой. Это Фред Блейк, сказал он. Девушка повернула голову, посмотрела на молодого австралийца. Глаза ее задержались на нем. Улыбка понемногу исчезла. Рад вас видеть, сказал Фред, протягивая руку. Она продолжала глядеть прямо на него, не дерзко и не развязно, скорее удивленно. Можно было подумать, что она уже встречалась с ним раньше и теперь старается припомнить, где. Но все это продолжалось меньше минуты, и никто не заметил заминки перед тем, как она пожала протянутую руку. «Я как раз шла домой переодеться», — проговорила она. «Я пойду с тобой», — сказал Эрик. Теперь, когда он стоял рядом с ней, было видно, что она вовсе не высока, впечатление это создавалось благодаря ее стройности и прямой осанке. Они с Эриком медленно направились обратно в дом. «Кто этот юноша?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Эрик. «Они партнеры с тем тощим, седым, ищут жемчуг, пытаются найти новую отмели». «Красивый. Я так и думал, что он тебе понравится. Славный мальчик». Остальные четверо продолжали осмотр плантации.